Поднялась, ухватившись за наличник, глядела вниз в пойму, но ничего не увидела. Снег, снег, метелица. Белым бело, как в савани. Вся жизнь представилась Дуне тесной и узкой, как тюремный коридор. Одни лицом к стене, других ведут мимо, мимо. Она побывала с Гавриилом Ухоздвиговым в красноярской тюрьме, смотрели красных. Думалось тогда, прикончили большевиков навсегда».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 На скрещенных дорогах развязываются узлы, и сама вечность как бы останавливается перед нем грядущим. Пятеро главарей банды прошли последний путь и стояли теперь невдалеке от берега омыла, лицом к лицу со своими судьями и с теми, кому выпал жребий привести приговор в исполнение.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 Катерина в черном полушубке, неестественно выпрямившись и, глядя вверх на отягощенные тучами небо, как будто шептала молитву. Снег был глубокий и рыхлый, и главари банды увязли по колено в снегу. Перед ними немо стражили семеро чоновцев с винтовками наперевес. В лесу на прогалине было необыкновенно тихо, темнели высоченные ели на берегу омыла. Фыркали кони, впряженные в сани. Один из красноармейцев светил фонарем летучая мышь, и председатель трибунала читал приговор осужденным. Каратель Коростылев втянул голову в плечи. Харунжий Ложечников не выдержал и крикнул «Кончайте!» и выматерился. Председатель трибунала продолжал читать. Мамонт Петрович внимательно слушал, глядя на Катерину.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 «Будет суд над генералами, не беспокойтесь», — ответил Шошину председатель трибунала.